Глава 5 «Никому больше нельзя доверять», мысленно пробормотал Харуюки, звуча при этом словно герой мрачного комикса, прикрывающий левой рукой рану, а вправо и сжимая опущенный пистолет. Сам он сидел, вжавшись в диван комнаты школьного совета и держал в руках чашку черного чая. Этот чай ему налила лично Черноснежка, поэтому напиток обещал быть превосходным, но Харуюки еще не успел оправиться от шока, чтобы им насладиться. «Пожалуй, про «нельзя доверять» я погорячился, но подозревать нужно всех. Все, без исключения люди, которые вот так внезапно появляются, ведут себя удивительно спокойно и обращаются со мной как с человеком бёрст бёрстленкеры. Причём ветераны, однозначно». С этими мыслями он посмотрел напротив и увидел синамию Утай, которая с неизменно спокойным видом подливала в свою чашку молоко. Налив сколько нужно, она кивнула, поставила молоко обратно на стол и принялась неторопливо размешивать напиток ложкой. Невинность её движения лишь напоминала Харуюке о том, сколь многого о ней он не знал. Утай училась в четвёртом классе Академии мацуноги родилась в 37-м году и на данный момент ей было лишь 9 лет и 9 месяцев. Значит, она на два года младше красной королевы Ника. Первый Неганебулас распался вскоре после инцидента за Чинчицей, которого стала Блэк Лотос, 2 1/2 года назад. И на тот момент Утай должно было быть лишь 7 лет. В каком же возрасте она вообще стала бёрст-линкером? Харуюки отпил чаю, но даже чай не мог избавить его от терзающих вопросов. Сидевшая слева от него Черноснежка поставила свою чашку на блюдце, а затем начала разговор довольно неожиданными словами. «Вчера ты тоже была без нейролинкера. Похоже, теперь ты его почти не носишь, Утай». Утай, попивая молочный чай из чашки, которую держала правой рукой, принялась набирать ответ левой. Скорость её набора стала казаться ещё более нереальной. «Ага. Когда я надеваю его, я начинаю со страшной силой ходить обратно в тот мир». «Разве тебе что-то мешает? В отличие от меня, за твою голову награда не назначена. К тебе не должны лезть всякие неприятные личности, когда ты появляешься в списке противников». «Где-то один-два раза в месяц я участвую в одиночных дуэлях на нейтральных землях Сатагаи. Этого достаточно». А больше мне и мечтать нельзя, ведь фактически часть вины за гибель старого Неганебилос лежит на мне. А, одивлённо обранил Ухоро Юки. Он напряжённо всматривался в буквы в окне чата перед собой, но слова, набранные Утай, имели слишком ясный смысл, чтобы что-то подразумевать. Гибель Неганебилос Черноснежка не раз рассказывала о том дне. Два с половиной года назад в ходе конференции Семи Королей Черная Королева Блэк Лотус отрубила голову стороннику Мирного Договора Красному Королю Ред Райдеру и навечно изгнала его из ускоренного мира. В результате ее легион, первый Неганебилас, прекратил свое существование. Эту часть истории Харьюки знал и понимал, но... В надежде услышать объяснение, он повернул голову, но Черноснежка, до сих пор одетая в спортивную форму, лишь сидела и смотрела на свою чашку печальным взором, не произнеся ни слова. Утай, хоть и не убирала левую руку с клавиатуры, тоже хранила молчание. Посреди тяжелой тишины двигалось лишь солнце за северным окном, постепенно окрашивая комнату во все более густые цвета. Несмотря на приближающееся летнее солнцестояние, к половине седьмого все же начало вечереть. Право продления школьного дня, которым владели члены школьного совета, работало только до семи часов. Естественно, Харуюки беспокоился о времени, но еще больше его волновали причины, по которым завязался их разговор и развязка, к которой они двигались, поэтому он держал рот на замке. Как бы ему не хотелось услышать от них простых объяснений происходящему, Харуюки понимал, что он здесь на правах гостя, и именно поэтому брать инициативу в свои руки он не решался. К счастью, два опытных Бёрстлинкера, по всей видимости, пришли к молчаливому согласию. Черноснежка кратко вздохнула и начала. «До сих пор я сознательно, а может и несознательно, избегала разговоров о первом Неганебилос», «Мне не хотелось выглядеть так, словно я цепляюсь за прошлое. Перед глазами нынешних легионеров вроде тебя, Харуюки. Но главное, мне не хватало смелости посмотреть в лицо своим грехам. Но Рейкер вернулась, а теперь, спустя два года, я вновь встретилась с уй уи, уи Похоже, настало время встретиться лицом к лицу с прошлым». Харуюки слушал её, затаив дыхание. Вслед за ее словами вновь начала печатать Утай. «Грехи есть у меня. Все мы, я, Саттин и Фу, отводили глаза от нашего прошлого и долгое время скрывались в далеких уголках ускоренного мира. Но вновь встретиться и посмотреть самим себе в глаза нам однозначно помог именно тяжелый труд легионеров нового Неганебулас». А поэтому у Ариты-сана есть право знать о том, что за ошибку мы совершили и почему покинули линию фронта. «Да, ты права. Ты совершенно права», сказала Черноснежка, прочитав розовые буквы и кивнула. Затем она развернулась к Хоруюке. В её чёрных глазах мерцал тот самый свет, который появлялся всякий раз, когда она собиралась рассказать о своём прошлом. Помимо этого сияния, в самой глубине её зрачков уверенно горели маленькие звезды. Выждав небольшую паузу, она заговорила. Ее хладнокровный голос таил в себе и боль, и желание ее превозмочь. «Харуюке, как ты уже знаешь, во время нашей последней встречи с первым красным королем Редрайдером, я сделала вид, что приняла его предложение о мире, после чего отрубила его голову. Затем меня затянуло в битву против оставшихся пяти королей». «Мне удалось дожить до бёрст-аута, после чего я два года не подключалась к глобальной сети. Вернее, так я тебе сказала. Но на самом деле, один раз я всё же подключилась, и это случилось на следующий день после встречи с королями. Я собрала первый Него Небулас на неограниченном нейтральном поле, чтобы извиниться перед ними и передать большую часть своих бёрст-поинтов». «Ты должна была знать, что мы не примем их». Ставила Утай, заставив Черноснежку ухмыльнуться. «Нам мне больше нечего было вам дать. Я сильно рисковала, отправляясь в магазин, чтобы закупить там вещей, а вы на меня так разозлились». «Ещё бы! Я до сих пор с раздражением вспоминаю тот момент». «Прости». Черноснежка ещё раз усмехнулась, а затем продолжила. Но история на этом не заканчивается. Я созналась в содеянном и объявила, что выберу нового командира, а сама стану затворником. Но тут Утай и остальные элементы предложили в ответ совершенно безумный план. Э-э-элементы? Переспросил Харуюки. Утай немного покраснела и тут же набрала. На тот момент в Неганебюлос было четыре офицера, и в определенный момент их стали называть таким вот возвышенным именем. Дело в том, что каждый из этих аватаров был связан с определённой стихией. Землёй, водой, огнём и воздухом соответственно. Естественно, воздухом была Скайрейкер, а стихию Уй-Уй мы оставим на сладкое. С улыбкой добавила Черноснежка. Харуюки посмотрел сначала на неё, а затем на слегка смутившуюся Утай. Четыре офицера, известные как элементы. Видимо, их можно считать четырьмя небесными девами из легенд о феодальных битвах в Японии. Харуюки догадывался, что это звание оставило эту маленькую девочку на один уровень со Скайрейкер. Но если она настолько сильна и тоже проживает в Сугинаме, почему Черноснежка не связалась с ней раньше? Почему не пригласила обратно в Легион? Возможно, у неё были на то какие-то причины, но дополнительная помощь, хотя бы на битвах за территорию, им очень пригодилась бы. Когда Харуюки додумал до этого момента, Черноснежка прокашлялась и вновь приняла серьёзный вид. Харуюки моментально выпрямился. Тихий голос зазвучал в освещенной закатом комнате школьного совета. Предложение, которое элементы выдвинули в ответ на моё заявление об отставке, я никак не ожидала. Они предположили, что есть ещё один способ пройти Брейнбёрст, и он не связан с получением десятого уровня. а а а, -а! Слова её потрясли Харуюки. Конец онлайн-файтинга Брейнбёрст. Харуюки до сих пор ни разу не сомневался, что он находится за барьером жестоких уровней, необходимых для достижения десятого уровня. Неужели в этой игре есть ещё более труднодостижимая цель? Полный захват территории... Нет, это слишком нереально. Пусть большинство бёрстлинкеров и живёт в Токио, но ведь на территории разделена вся Япония. Других предположений в голову Харуюки не пришло, поэтому он подался вперёд и взволнованно спросил. А, -а, «А о чём вы? Какой ещё способ?» «Ты уже видел это место? Как минимум, один раз Харуюки!» Таинственным голосом отозвалась Черноснежка, и Харуюки удивлённо округлил глаза. «Видел?» Что именно? Величественный громадный замок без дверей, стоящий в самом центре ускоренного мира. И тут, в голове его ярко вспыхнул увиденный вчера пейзаж. Покрытый плотным туманом уровень город-демонов, вдали, за рядами заострённых зданий, уходила в небо группа мрачных шпилей. Грозный силуэт, отвергающий каждого, кто посмеет к нему приблизиться, и в то же время манящий своим величием. «Императорская резиденция?» – дрожащим голосом прошептал Харуюки. Черноснежка и Утай молча кивнули. Харуюки несколько раз моргнул, а затем резко возразил. «Но, сэмпай, ты ведь сама вчера сказала, что даже в ускоренном мире никто и никаким способом не может попасть внутрь императорской резиденции». «Да, но я сказала не только это». «Однозначная невозможность проникновения относится только к обычным дуэльным полям». «То есть, получается, а э, э, что если пройти туда не с обычного дуэльного поля?» Харуюки сглотнул, а затем осторожно продолжил. «А сверху, с неограниченного нейтрального, то попасть туда всё-таки можно?» Ответ на свой вопрос ему пришлось ждать несколько секунд. Черноснежка и Утай переглянулись, а затем обе на мгновение скосили взгляд на пол. Но потом они подняли головы, кивнули, и Утай принялась печатать. Как минимум существует нечто, похожее на проход. Императорскую резиденцию на неограниченном нейтральном поле мы называем имперским замком. В отличие от той модели, что можно увидеть на обычном дуэльном поле в районе Тиода, у того замка есть четверо врат. «Это входы в замок?» «Да. С севера, юга, запада и востока в стенах есть гигантские трёхметровые врата. Во всех остальных местах стены всё так же неприступны». Услышав её слова, Харуки представил себе карту императорской резиденции. В реальности у неё действительно четверо врат, каждая из которых находится с определённой стороны света. В честь некоторых из них даже назвали станции метро – Поэтому он помнил, что «Южные» называются «Врата Сакурада», а «Западные» — «Врата Ханза». Как назывались «Северные» и «Восточные» он не вспомнил, но важнее всего осознание того, что и в ускоренном мире врата наверняка располагались там же, где и в реальном. «И эти врата... можно открыть?» Взволнованно поинтересовался он. Черноснежка скрестила на груди руки и кивнула. «Если бы было нельзя, мы бы не называли их вратами». «Если кто-то поставил там двери, значит их можно и отворить. Но для этого надо умудриться ещё к ним подойти». «Именно. Врата существуют, но добраться до них почти невозможно. Каждая из них охраняется. Сторожат их сильнейшие энеми неограниченного нейтрального поля. 4 энеми ультракласса». Хару Юки Ахноу начинает догадываться, к чему идёт разговор. Enemy называли обитавших на неограниченном нейтральном поле «монстров». Как и в любой MMORPG, ими управляла система, и почти все они автоматически нападали на любого бёрстлинкера, оказавшегося на определённом расстоянии от них. Их можно убить и получить за это бёрст поинты, но даже самые слабые враги страшно сильны. Но при этом очков за них дают мало. Адекватно охотиться на них можно лишь в составе группы, с которой на неограниченном нейтральном поле приходится проводить дни, а то и недели. Даже Харуюки, любителя неспешного набора опыта, такая перспектива не радовала, и участие в таких походах он принимать не хотел. Смочив горло остывшим чаем, он спросил. «Сильнейшие. И насколько они сильны?» Черноснежка на мгновение задумалась. «Ах, если честно, рассказывать это бесполезно. А, да, Харуюки, ты же однажды видел. Помнишь, как мы вместе с Красной Королевой летели в Экибукара? Под нами где-то 20 берстлинкеров сражались против одного энеми». «Э, да, это был здоровенный энеми, размером с целое здание. Это и был тот враг ультракласса, о котором говорила Синамия». Опасливо проговорил Харуюки. Ветераны Брейнбёрста возле него дружно засмеялись, пальцы у сверкнули в воздухе, и перед глазами с тихим звуком появился новый текст. «Группой из 20 человек охотятся на энеми звериного класса. Есть энеми легендарного класса, они ещё на порядок сильнее Встречаются они редко, но напасть на такого без подготовки равносильно смерти». «На... на порядок? сильнее того?» Просто Наохару Юки ощущает дрожь в спине. Когда он увидел то чудовище, что бродило по улице Ямата, то сразу понял, что в одиночном бою против такого погибнет моментально. Он даже представить себе не мог, насколько могущественный enemy легендарного класса. Но голос Черноснежки, продолжавший речь, несколько не дрожал. Вот А после встречи с эннами, охраняющими врата имперского замка, эннами легендарного класса покажутся щенками. Ультраклассом их назвали потому, что их силу невозможно даже оценить. Еще их называют четыре бога. Лучше всего считать их не просто чудовищами, а богами, правящими ускоренным миром. Боги ускоренного мира. До сих пор Харуюки ни секунды не сомневался в том, что самые могущественные создания в ускоренном мире это семь монохромных королей. Ему казалось, что насколько сильными ни были бы энами, Черноснежка или Ника смогли бы управиться с ними даже в одиночку. Более того, победить энами звериного и даже легендарного классов наверняка можно только после определенных приготовлений. ведьь неспроста синего короля красноречиво прозвали убийца легендарных. Скорее всего, это значит, что однажды он смог победить легендарного легендарногоэнами в одиночку, и этот подвиг действительно вызывал уважение. Но харуююки ощутил, что в конце фразы в голосе черноснежки появились нотки страха. Он приглушенным голосом спросил у нее, «А кто сильней, короли или боги?» «Короли — это просто люди, но боги — те, кто вознесся высоко над этим понятием. Даже если все семеро королей объединят усилия, они вряд ли смогут победить даже одного из богов». «Серьезно? Но тогда выходит, что из-за этих монстров, то есть божественных эннами, пробиться к вратам невозможно?» Ошарашенно пробормотал Харуюки. Утай размашистаки кивнула и принялась печатать. «Действительно, это крайне сложно. И именно поэтому мы задумались, не является ли победа над четырьмя богами, прорыв обороны врат и проникновение вглубь Имперского замка вторым условием прохождения Брейнбёрста?» «А, точно!» Тут же воскликнул Харуюки. Уже известны ему условия... Лиши пятерых бёрстлинкеров девятого уровня очков и получить десятый тоже довольно трудно, но в то же время его можно выполнить в любую минуту. Пяти королям нужно было просто пожертвовать своими жизнями ради какого-то одного. При этом сразу же родится первый бёрстлинкер десятого уровня, и в ускоренном мире что-то произойдёт. Но в действительности это вряд ли случится, потому что каждый бёрстлинкер сражается ради того, чтобы становиться сильней. Никто из них не готов забыть то время и те усилия, что он потратил ради достижения девятого уровня. В противовес этому, проникновение вглубь имперского замка тоже задача непростая. Тем не менее, это исключительно вопрос силы игроков. Если соберется целый легион игроков, не уступающих по умениям королям, то им, возможно, удастся прорвать оборону. Этот план не менее оторван от реальности, но он хотя бы не требовал жертв. И достижение 10 уровня и штурм имперского замка – очень сложные условия, но сложные по-своему. Первое требовало силы духа, второе – силы кулаков. С учетом такого контраста, вполне логично предположить, что после достижения центра имперского замка что-то должно произойти в ускоренном мире. И возможно этим чем-то станет то, что Brain Burst будет считаться пройденным. Как минимум во многих старых играх нападение на самую неприступную крепость в центре карты считалось последним окончательным испытанием для игроков. Хароюки ощутил, как пробуждается его геймерский инстинкт, подался вперёд и, кивая головой, заговорил. «Да, это это вполне реально. Если императорскую резиденцию, то есть имперский замок, охраняют такие невероятные монстры, он просто обязан быть последним подземельем? Если мы проникнем внутрь, должно, обязано произойти нечто?» Внутри ждёт ещё один энеми, ещё сильнее четырёх богов. Как бы там ни было, два с половиной года назад мы, я имею в виду весь Неганебилас, услышав слова Саттин об уходе из мира, сказали ей примерно то же самое и в таких же тонах, что если она не может выполнить первое условие, то надо попытать удачу со вторым. Ну, а как всегда упрямая Саттин... Остановила их. Естественно, я остановила их. Я кричала изо всех сил, что нам нельзя туда идти, чтобы они оставили эти мысли, и что я никогда им этого не прощу». Отозвалась Черноснежка и улыбнулась. Её лицо всё ещё было спокойным, а в голосе слышались лишь нотки игривости. Но в глазах Черноснежки Харуюки углядел оттенок боли и смутно начал догадываться, чем закончился тот эпизод. Возбуждение начало спадать, уступая место напряженности, и Харуюки принялся ждать продолжения. Но упрямыми оказались не только элементы, но и вообще все, кто входил в первый Неганебулас. Они не просто не подчинились моим приказам, но и сказали, что «остановить я их смогу только казнью». В конце концов, я закатила истерику и заявила, что «не сдвинусь с места». После этого Легион оставил меня сидеть, а сам выдвинулся в сторону Имперского замка. «Ещё бы! Мы были для тебя не только подчинёнными, но и опекунами!» Эй, ой уй-ой! Ты вообще в то время только-только пошла в первый класс!» «Ох, как же с вами всеми тяжело!» Конец фразы, произнесённой дрожащим голосом, растворился в воздухе. Харой Юки молча смотрел на то, как Черноснежка сглотнула и закрыла глаза. Веки ее вскоре разомкнулись, открыв наполненные слезами глаза. Но Черноснежка терпела, не давая им скатиться, продолжая тихо пересказывать свои воспоминания. В конце концов, я была вынуждена отправиться к замку за остальными, но в тот момент на неограниченном нейтральном поле был активен редкий уровень «Северное сияние», и действительно этим сиянием переливалось все небо. Мы шли от Сугинами до Синдзюко пешком, и этот поход больше напоминал ночной пикник. Было весело. Воспоминания о том, как я шла вместе с остальными легионерами и болтала с ними о всяком, я дорожу больше всего на свете. Граф вез меня на плече, Аква катила коляску, Рейкер, будто произошло это вчера. До Имперского замка мы дошли так быстро, что нам захотелось сделать еще кружок по Токио. Кстати... «Граф, по-моему, всерьез высказался за это. Естественно, идея была отклонена, и мы разместились на вершине холма Кадзимати, перед вратами Ханза, на наше последнее тактическое совещание. Ее длинные ресницы наполовину сомкнулись, а взгляд словно устремился в бесконечную даль. Из приоткрытых губ продолжали изливаться воспоминания. Между четырьмя богами есть связь, и если напасть на одного, сражаться придется против всех» поэтому мы разделили наш легион на четыре отряда – северный, южный, западный и восточный. Естественно, на прощание была зачитана героическая речь, а Утай всех благословила. Наконец, мы, полные мужества, напали на защитников Имперского замка». «И что потом случилось?» – хрипло спросил Харуюки после секунды молчания. Черноснежка выпрямила спину, сложила руки на колени и тихо произнесла. Через 120 секунд после начала боя Пау – последний легионер. Первый Неганебулас не просто распустился, он погиб от рук богов в тот самый момент.